Глава 19 Ночь. Краснодарская арена. Кабинет управляющего Аркадия Парлина. Аркадий Парлин по прозвищу Крыс развалился на диване и хлестал коньяк из бутылки. Только что у него состоялся весьма неприятный разговор с графом Галициным. Тот был в весьма отвратительном настроении и отказывался выплачивать остаток оговоренной суммы. Под конец граф уже кричал и угрожал крысу всеми небесными карами. В общем, день закончился ужасно. Хотелось напиться и вырубиться на пару суток, но что-то не позволяло ему уснуть. Какое-то странное, навязчивое, дурное предчувствие, словно вот-вот все станет значительно хуже. Дверь в кабинет тихонько открылась, и внутрь проскользнул худой паренек в форме слуги. «Чего тебе?» — лениво спросил крыс. «Господин, я подслушал кое-что интересное. Кое-что, за что вы точно захотите заплатить?» Угодливо пропел паренек и поклонился. «Говори, проваливай, ничего я тебе платить не буду!» — рявкнул крыс и швырнул в него бутылку коньяка. «Господин, вы сначала послушайте. Паренек ловко увернулся и еще раз поклонился. «И это про ваши мутки с Голицыным, очень важное кое-что, господин. Вы точно захотите заплатить?» «Что?» Беспокойство крыса усилилось в тысячу раз. Он приподнялся на локтях, поборов тошноту и головокружение, вытащил кошелек и швырнул в паренька несколько купюр. Тот быстро схватил их и спрятал в карман, поклонившись в третий раз. Крыс прорычал. «Говори, чего молчишь?» «Вы понимаете, прислугу никто не замечает, а многие вообще за людей не считают. Вот и получается, что разбалтывают разные секреты, будто рядом никого нет». Паренек ухмыльнулся. Ну и буквально пару часов назад, сразу после боя, мы с Машкой убирали трибуны и услышали один интересный разговор. «Да не тяни ты!» Один дедок сказал, что завтра все узнают о вашем разговоре с Голицыным, а 57 седьмого вообще с грязью смешает. «И за это ты вымогал у меня деньги?» — воскликнул крыс и вскочил. «А ну, вали отсюда!» Крыс прогнал паренька, но, как только тот вышел из кабинета, он обессиленно рухнул в кресло и начал рыться в ящиках рабочего стола. Он собирался полностью оправдать свое прозвище. Как там в знаменитой поговорке «Крысы первыми бегут с тонущего корабля». Краснодарская арена становилась для Аркадия Парлина настоящим тонущим кораблем и он действительно ощущал себя пищащей в панике крысой. Проблема заключалась в том, что все арены Российской империи находились под руководством аренного совета и подчинялись определенным правилам. Тот, кто не следовал корпоративной политике, исчезал. Навсегда. Бесследно. Увольнения для предателей здесь не были предусмотрены. Одно из правил, установленных аренным советом, звучало так. Запрещено влиять на репутацию любого бойца арены, если это не одобрено аренным советом. А крыс не только его нарушил, но еще и сделал это за взятку. Ему конец. Если он, конечно, не сбежит. Крыс выкинул из коробки пустые конечные бутылки, побросал в нее самые необходимые вещи, подхватил и вылетел из кабинета. На ходу он заказывал билеты на самолет. Куда-нибудь подальше. Можно даже на Чукотку.